Таня. Мама забрала Таню с Кирюшей, так назвали ребенка, к себе. Конечно, стало легче. Бабуля готовила, Женька стирала, мама помогала купать сына. А Вадим остался в дедовой коммуналке, сказал, что там ему спокойнее. Скоро дипломный спектакль, надо роль учить. И вообще не высыпаться он не может, голова начинает болеть. А о том, что я не высыпаюсь, ты не подумал, поинтересовалась Таня. Он ответил, что ее такая доля материнская. К сыну приезжал раз в неделю, на полчаса. Таня просила его погулять, но он смотрел на часы и говорил, что торопится. Куча всяких разных и важных дел. Как-то она попросила денег, сказала, что сидеть на маминой шее неудобно. Вадим недовольно поморщился, вынул из кошелька пять рублей. Таня развернулась и ушла в комнату. Слышала, как хлопнула дверь. Вышла в коридор. На тумбочке сиротливо синела пятирублевая бумажка. Таня расплакалась. Как-то поехала к мужу. Решила наладить отношения, винила себя, что он заброшенный, неухоженный и голодный. Купила продукты, решила сварить обед, постирать и погладить. Мама отпустилась ночевкой. Мужа дома не было. В комнате пыль, грязь, куча нестиранного белья. Подумала, бедная мой, как же я не права. Сварила борщ, потушила мясо, принялась за уборку. Отодвинула диван, протереть мокрой тряпкой пыль, и за диваном нашла заколку для волос. Разумеется, не свою. Села на стул, слез не было. Сколько просидела, не помнила. Потом встала, домыла пол, вытерла пыль и постирала замоченные рубашки. Заколку положила на подушку. Мама открыла дверь и удивилась. «Ты что, вернулась?» «Планы изменились», — сказала Таня. Она разделась и пошла к себе. Села на стул и стала смотреть на спящего Кирюшу. Поправила ему одеяльце. Сын открыл глаза и улыбнулся. Она взяла его на руки и прижала к себе. От мальчика пахло молоком и тем самым необъяснимым запахом младенца, слаще которого нет на свете. Таня улыбнулась. Стало немножко легче. Чуть отступили обиды и боль. «Прорвемся», — подумала она, — «с кем не бывает. В конце концов у нее есть самое главное — сын, а все остальное — мелочи жизни».